должна отнести огромный медный кувшин полной воды кому-то, умирающему от жажды, но так и не могла добраться до этого человека. Она просыпалась и сама мучилась жажды, жаждой, но не вставала, чтобы напиться. Так и лежала без сна, с открытыми глазами в своей лишенной окон келья. Однажды утром ее пришла навестить Пенте. Ара с крыльца увидела, как Пента идет к малому дому с беззаботно рассеянным видом, будто забрелась сюда случайно. Если бы Ара не окликнула ее, Пента сама не, заш... не поднялась на крыльцо. Но Ара измучилась в одиночестве и заговорила первой. Пента низко поклонилась ей, как и все, кто приближается к единственной жрице гробниц, и тут же, как ни в чем не бывало, шлепнулась на ступеньку чуть ниже Ары и шумно выдохнула воздух. Уф.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 «Да, очень. Съешь яблочко», – предложила Пенда. «Не сейчас. Съешь ты». Пента из вежливости выбрала самая маленькая и моментально съела, с упоением похрустывая сочной мякоти. «Я целыми днями могу есть», – сказала она. «Мне все мало. Мне бы повариха быть, а не жрицей. Уж я бы готовила получше, чем скряга Надхаба. А еще можно было бы горшки вылизывать». «Ой, ты слышала, амунит? Ей было велено отполировать бронзовые кувшины с пробками» в которых хранят розовое масло. Знаешь, такие длинногорлые. Амунит решила, что изнутри тоже нужно все протереть, и сунула руку стряпка внутрь, представляешь, и не могла вытащить обратно. Она и так, и сяк старалась. Рука у нее вся раздулась, и запястье пухло, так что стало еще хуже. Она прямо-таки в ловушку попала. Испугалась, и давай бегать по всему дому с криками «Не могу вытащить! Не могу вытащить!» А Пунти тем стал совсем теперь стал совсем глухим и решил, что начался пожар. Тут он разошелся и погнал терохранителей спасать новичков. А Уадха в это время доил коз и на минутку выбежал из сарая, посмотрев, в чем дело. Ну, а дверь оставил открытой и все молочные козы разбежались по двору и стали носиться, бодать Пунти, евнухов и малышню.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 В чем дело? Что здесь происходит? говорит косил. И тут, тут бурый козел как боднет бы ее. Пента прямо-таки зашлась от смеха. На глазах у нее выступили слезы. Амнит, как стукнет, как стукнет козла своим кувшином!» Обе подруги повалились на спину, потом от смеха загнулись пополам, задыхаясь и обхватив колени руками. И тут косил, оборачивается и снова говорит.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 среди камней и скал. Паутина каменных туннелей распространялась далеко за пределы святого места. Там, во тьме, можно было бродить месяцами. Никто, кроме Ары, двух верховных жриц и их личных телохранителей, Евнуха, Манана, Уадхо и Дьюби, не знали о том, что повсюду, подо всей территории само... самого святого места и вокруг протянулись под землей мрачные туннели лабиринта. Среди людей, правда, ходили смутные слухи расположенных под гробницами в подземных пещерах или залах, но никто не проявлял особого любопытства в том, что что как-либо касалось безымянных и их храма и гробниц. Возможно, людям казалось, что чем меньше они знают об этом, тем безопаснее.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 Свет в большом лабиринте был разрешен. Это было не настолько священное место, как подземелье под гробнитами. Впрочем, место это было еще страшнее. Чудовищная паутина большого лабиринта раскрылась перед ней. Стены, своды, пол – все было из грубого камня. Ее, стоящую в кромеш... Ее, стоявшую в крошечном кружке света, со всех сторон окружал камень. Воздух был мертвым. Перед ней и позади чернота и бесконечного туннеля».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 передал ее одному из бунтовщиков по имени Тарек из Гупуна. Не знаю, почему он это сделал. «Чтобы посеять смуту, чтобы Тарек возгордился», — сказала Косил. Собственно, так оно и произошло. Потомки Тарека вскоре снова восстали против воцарившегося рода Тарба, против нашего верховного короля бога, отказываясь признать в нем верховного правителя и божество.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 И тут он произнес еще одно слово, и палка, и цветы, и яблоки все исчезло, а вместо с ними, а вместе с ними и сам колдун. С помощью одного лишь слова он исчез, как исчезает радуга в небе. Во мгновение ока, без следа. Они так и не нашли его потом. Разве это простые фокусы? Дурацкое дело нехитрое, пробурчала косил. Тхару молкла, избегая ссоры, но Аре вовсе не хотелось прекращать разговор на столь увлекательную тему.